Глава пятая Лирия получила от меня подробные инструкции и ушла. Я вернулась в спальню, вызвала служанку, чтобы помогла переодеться, и нырнула в постель. Скоро придется топить камин, хотя бы по ночам. Тоже расходы. Древесину в поместье поставляли исправно, те же деревенские старосты. Они распределяли, какая семья, сколько сушника или сухих деревьев сможет спилить в лесу на зиму. Ну и часть отвозили мне, как этакую дань. Затем, чтобы меня не обижали, тщательно следил Джек. Он имел комнату для работы в поместье, но жил в ближайшей из деревушек, самой зажиточной и большой из всех остальных, доставшихся мне по документам. Но хотя древесину заготавливали на зиму в поместье уже сейчас, тот же Джек успел напугать меня сильными морозами зимой. Мол, стекла промерзают, полы становятся ледяными а изо рта при дыхании начинает идти пар. А потому с отоплением помещения я тянула до последнего. Мало ли, как там та зима пройдет. Вдруг будут обильные снегопады и жгучие морозы. А по такой погоде в лесу делать нечего, сушняк точно не набрать. Занесет его чуть больше, чем полностью. Так что я лучше сейчас, пока осень, да не особо холодно, посплю в теплой пижаме, подстеганным одеялом, чем зимой буду дрова считать. С этими мыслями я накрылась вторым одеялом, быстро согрелась и скоро уснула. Снилась мне какая-то серая тягучая муть, что-то из прошлой земной жизни, что-то, о чем я даже не вспомнила утром, когда проснулась. Потянувшись, я зевнула. И сразу вспомнила. Гости! Сегодня прием гостей. Завтра, если все получится, поездка с Джеком на ярмарку. Сплошные траты. За ночь воздух в комнате остыл. И, выбравшись из-под двух одеял, я поняла, что в ближайшие пару-тройку дней все же придется подтапливать. Если я, конечно, не хочу заболеть. «Никакого покоя несчастной попаданки!» — проворчала я, вызывая служанку. «Сейчас приму горячую ванну в соседней комнате. Мыльня. Согреюсь, затем позавтракаю. Там можно и гостей подождать. Они как раз к обеду появятся. Чтобы поесть на дармовщинку». Большой железный чан, игравший роль ванны, довольно быстро принял меня в свои объятия. Наполнявшая его вода с помощью амулетов согрелась до горячей. И вот уже я нежусь в чане, наслаждаясь мытьем. Тепло. Блаженство. Да уж, все же я теплолюбивое создание. Как только наступает холод, хочу или согреться, или сбежать куда-нибудь, где пожарче. Служанка, между тем, проворно вымыла и голову мне, и тело. Растерла полотенцем, завернула в большой банный халат. Все, можно выходить в спальню. Та же служанка подобрала домашнее платье, темное, как и положено для повседневной одежды. Цветные ткани использовали для шитья только богатые аристократы, которые могли себе позволить менять наряды два 3 раза в день просто по желанию. Остальные обходились темной одеждой. Такая и стирается проще, и пачкается не особо сильно. Длинное закрытое платье из плотной ткани, без намека на декольте, без каких-либо украшательств, лишь с небольшим пояском, давало понять всем и каждому, что перед ними женщина, пережившая суровые испытания. И хоть она аристократка, тем не менее средств у нее мало, а потому можно не думать даже о браке с ней. В общем, то, что надо для провинции. — Принеси завтрак в мою комнату, — приказала я служанке. Та почтительно поклонилась и бросилась выполнять приказ. Я подошла к окну, посмотрела на улицу. После ночного, пусть и небольшого дождя, температура значительно понизилась. Темные тучи закрывали небо. Несильный ветер срывал листву с деревьев. Похоже, последние теплые деньки или уже закончились, или готовятся распрощаться с жителями этих мест. И дальше начнутся ливни, грозы, а затем... Мороз и снег. А значит, завтра обязательно нужно попасть вместе с Джеком на ярмарку. Он и сам, конечно, способен найти нужных людей для хозяйственных работ. Но народ здесь такой, с управляющим будет говорить с высока. Мол, что ты тут командуешь? Мы ж почти одной крови с тобой. А вот с хозяйкой уже станет лебезить и заискивать. Все же леди, пусть и небогатая. В общем, чинопочитание, как оно есть. Так что лучше все же найти время и прокатиться с Джеком в город. За одной окрестности посмотрю. А то я после попадания никуда из своего поместья не выезжала. Как-то недосуг было. Служанка между тем принесла завтрак, проворно расставила посуду на небольшом журнальном столике посредине комнаты. Я уселась, проглотила яичницу с беконом, закусила двумя оладушками со сметаной, выпила клюквенный морс с десятком несладких печеньев. Все, можно сказать, наелась. До обеда точно доживу, а там уже повариха расстарается перед гостями. Заодно и я дичь поем. Не важно, что там будет, половинка тушки кролика или птица, в любом случае мясо, белок. С этими мыслями я поднялась и, оставив служанку в спальне убираться, отправилась в книгохранилище читать до прихода гостей.